фавориты. На государя сильно влияет императрица. Она вмешивается во все дела. Чтобы усилить свою роль, она соединилась с мадмуазель Нелидовой, ставшей ее лучшей подругой после 6 ноября. Они желали бы устранить князя Безбородько и посадить на его место князя Александра Куракина, дурака и пьяницу хотели бы определить во главу военной части князя Ряпнина и управлять всем через своих ставленников Ростопчин. Мадмуазель Нелидова — это Катерина Ивановна Нелидова, в ту пору девушка сорока лет, из числа первых воспитанниц Института благородных девиц при Смольном монастыре. Она обратила на себя взгляд Павла еще в 80-е годы И с той поры сделалась незаменимо при его дворе. «Знайте, что, умирая, буду помнить о вас», — говорил ей Павел. Но, кажется, это признание было отблеском не любовной страсти, а только душевного притяжения. «Разве я искала в вас для себя мужчину?» — говорила Нелидова Павлу. «Клянусь вам, с тех пор, как я к вам привязана, мне все кажется, что вы моя сестра». Императрица Мария Федоровна долгое время искренне ревновала супруга, но в конце концов поняла, что только Нелидова способна гасить молнии Павлова гнева и сочла за благо сделать ее своей наперсницей. Нелидова думала, что сам Господь предопределил ей хранить государя, и она, неосязаема для Павла, подбирала ему в близстоящее окружение таких людей, для которых ее слово было весомее их собственного мнения. За это ее, естественно, ненавидели все, кто не мог подступиться к Павлу мимо неё. «Мне случилось на Бали в день бывшего празднества», видеть, что государь чрезвычайно рассердился на гофмаршала и приказал позвать его к себе, без сомнения с тем, чтобы сделать ему великую неприятность. Катерина Ивановна стояла в это время подле него, а я за ними. Она, не говоря ни слова и даже несмотря на него, заложила свою руку за спину и дернула его за платье. Он тотчас почувствовал, что это значило, и отвечал ей отрывисто — «Нельзя воздержаться!» Она опять его дернула. Между тем гофмаршал приходит, и Павел изъявил ему свое негодование, но гораздо кратчайшим образом, нежели как по первому гневному виду его ожидать надлежало. Шишков. По наружности она представляла полную противоположность с императрицею. Мария Федоровна была белокура, высокого роста, склонна к полноте. Нелидова же была маленькая, смуглая, с темными волосами, блестящими черными глазами. И до того умна и любезна, что всякий, говоря с нею, забывал, что она дурна. Павел несколько лет был в нее чрезвычайно влюблен, и она многое из него умела делать». Впрочем, надо заметить, что великий князь отнюдь не был человеком безнравственным. Напротив того, он был добродетелен как по убеждению, так и по намерениям. Он ненавидел распутство, был искренне привязан к своей прелестной супруге и не мог себе представить, чтобы какая-нибудь интриганка могла когда-либо увлечь его и влюбить в себя без памяти. Поэтому он свободно предался тому, что он считал чисто платонической связью. саблуков После Нелидовой самое доверенное лицо императора Иван Павлович Кутайсов. Некогда турок, после христианин, теперь комнатный слуга. В детстве, во время Первой турецкой войны, он попал в плен при Кутаисе, отчего и получил свою фамилию. Павел принял его под свое покровительство, велел воспитать на свой счет и обучить бритью. Он впоследствии сделался императорским бродобреем и в качестве такового ежедневно имел в руках императорский подбородок и горло, что, разумеется, давало ему положение доверенного слуги. Это был чрезвычайно смышленый человек — обладавший особенную проницательностью в угадывании слабостей своего господина. Надо, однако, сознаться, что он по возможности всегда старался улаживать все к лучшему, предупреждая тех, которые являлись к императору, о настроении духа своего господина. С течением времени он был сделан графом. О темпора о морес. Впрочем, когда же этого и не бывало? Меньшиков торговал блинами, Разумовский пивал на клиросе, Сиверс был скороходом. Почему же и Кутайсову не быть графом? Долгоруков. После обеда обыкновенно степенными и мерными шагами ходили мы прогуливаться по саду. После прогулок, отдохнув несколько, ежедневно собирались мы на беседу. Так государь и государыня с великими князьями и великими княжнами садились рядом и проводили время в разговорах, а мы сидели вокруг комнаты на стульях, как бы прикованные к ним истуканы, потому что не разговаривать между собою, не вставать с них не смели. Достопримечательного тут было только то, что на простиравшемся на полу шлейфе платья императрицына лежала всегда дворная паршивая собака, которая нигде иначе не ложилась и которую императрица никогда не сгоняла. Чудная собака сия достойна того, чтобы о ней упомянуть. Она, увидя однажды государя, идущего по двору, неизвестно откуда взялась, подбежала к нему и маханием хвоста изъявляла ему свою радость. Он ее погладил. Она, как будто бы получа через то позволение, пошла за ним на лестницу, в комнаты и в самый кабинет его. Он дал ей волю и не отогнал от себя. С тех пор она от него не отставала и в короткое время из робкой и боязливой Так сделалась смела и спесива, что никто, кроме его, дотронуться до нее не мог. На всякого она огрызалась и кусала. Один раз случилось, что она во время вахт-парада, бегая за ним, не впору залаяла, так что он, рассердясь на нее, закричал нам «Возьмите ее от меня прочь!» Мы все кинулись на нее. Она, по-видимому, устрашась гневного вида его, Вместо чтоб по-прежнему ворчать и кусаться, повалилась на спину и смиренным маханием лапок словно как бы просила о пощаде. Она любила спектакли, и ни одного из них не пропускала, сидела в партере на задних ногах и смотрела на игру актеров, как будто бы понимая их речи и действия. В день смерти императора, никуда прежде из дворца не отлучаясь, Она вдруг пропала, и никто не знает, куда девалась. Шишков